Глава 49. Форд вел в танцы профессионально и уверенно. Несмотря на произошедший разговор, я чувствовала рядом с ним себя комфортно. А когда музыка стихла, меня отвели к ожидающему напарнику. Мне нужно уделить внимание другим гостям. На прощание улыбнулся мужчина. «Леди Марго, приятно было познакомиться». «И ты его просто так отпустила?» – возмутился разглядывая удаляющуюся спину. «Мы для чего приехали на это мероприятие?» «Не волнуйся», — попыталась успокоить его поднятой рукой и довольной улыбкой. «Я обо всем договорилась». «Ты? Договорилась? Так просто?» Напарник прищурился, как бы проверяя достоверность моих слов. «А я даже насупилась от обиды». «Вот, значит, какого он мнения обо мне?» Да. Даже за аренду платить не нужно будет. Не нужно будет платить за аренду? Марго о чем-то договорилась. В голосе мужчины появились рычащие нотки. Ей-богу, дракон. По сути, но не по происхождению. Правда, Аллоур как-то обмолвился, что в нем есть след каких-то там крылатых предков. Да, мы всего лишь будем делиться процентом с продаж. Напарник прикрыл глаза. Вдохнул, выдохнул, потом вдохнул еще раз и все же вымолвил. «Сколько, Марго?» – спросил он нарочито тихим и спокойным тоном. «Хочу предупредить сразу. Я сторговалась». «Марго, сколько?» – терпение Алоура заканчивалось, так что пришлось признаться. «25%. Сколько? Ты с ума сошла, женщина!» Напарник даже не пытался скрыть свой недовольный тон. «Что, Марго?» Применила к нему свою излюбленную тактику в виде нападения. С ним почему-то всегда она срабатывала. «Что, Марго?» Сам ушел, оставил меня одну разбираться со всеми вопросами. Вот я и разобралась. И вообще, он затребовал для начала 30%. А я молодец, пятерку выторговала. «Да ты хоть знаешь, сколько мы сейчас платим за аренду?» Конечно, не знаешь. Всеми этими делами занимаюсь я. И сколько? Одиннадцать, Марго. В среднем одиннадцать. Чувствуешь разницу? Ну, разница действительно была ощутимой. И от этого мне становилось некомфортно. Все же заведение будет возле порта. Так, хорошо. А Лоур попытался успокоиться, растерев пальцами переносицу. Я с ним поговорю. Попробую что-нибудь придумать. Надеюсь, ты не пожимала ему руку в знак скрепления договора. Тут мое лицо приобрело багровые оттенки, и я поспешила отвести взгляд. Марго! Что? Да откуда я знала? Ситуацию спас подошедший Ролов. Никогда не думала, что буду так рада видеть этого дракона. Леди Марго, кивнул мне мужчина. Сьер Роланза. «Позволите мне забрать ненадолго эту милую даму?» Мое лицо сейчас не было милым, от слова совсем, да и мнением моим не поинтересовались. А напарник был и рад от меня избавиться. Видимо, надоело кричать и привлекать внимание. Поэтому меня утащили в очередной танец. А Алоур остался успокаиваться и переваривать полученную информацию. «Вижу, у Алоура получилось достать для тебя браслеты». Между делом разглядывал мои запястья мужчина. «А мы снова перешли на ты?» «Брось! Между нами столько всего произошло, что выкать уже нет никакого смысла». «И каковы ощущения? Помогает?» «Ну...» Ролов нахмурился. «Стало значительно легче, но все же...» «А вот это странно!» «Со слов Торса я поняла, что притяжение исчезло от слова совсем» так значит, вы не будете настаивать на моем отъезде? Не буду, если обещаете вести себя хорошо. А хорошо это как? Для начала перестанешь давать всем возможность тебя похищать. Чего? Да этот мужчина издевается. И по его самодовольной ухмылке поняла, что да. Издевается. И еще как? И еще. Ты мне пообещаешь, что перестанешь находить приключения на свою милую... Судьбу. Дай мне пожить спокойно. Да я не. Я же не специально. Ага, говори, говори. Я тебя внимательно слушаю. А вообще, если серьезно, то вам, леди Марго, необходимо мужское сильное плечо. Тогда и ненужные мысли из головы выветрятся. Ненужные это какие? Свое заведение, благотворительность. «То есть вы против благотворительности?» «Ни в коем случае. Я даже внес на ваш счет кругленькую сумму в поддержку. Просто все эти действия показывают всем и каждому, что у вас есть казары. Поэтому тебе и необходим мужчина рядом для защиты. Так что на твоем месте я бы задумался над тем, чтобы выйти в ближайшее время замуж». «Вот еще». Фыркнула сквозь зубы. «Смотри сама». Пожал плечами роллов. И его слова, на самом деле, заставили меня задуматься. После танца я вновь оказалась рядом с напарником, который за все это время не сдвинулся с места. Наверное, пребывал еще в шоковом состоянии. Леди Марго подошла ко мне улыбающаяся Эльтина Ильир. Леди Ильир здоровалась с ней в ответ, но удивление на лице скрыть так и не смогла. Ищите в моем окружении бокал шампанского и роллова. Да бросьте. Я прекрасно знаю, что все об этом только и говорят. Для этого все было и сделано. У вас прекрасное чувство юмора, леди Ильир. И полное отсутствие чувства самосохранения. Хотя в этом были и свои плюсы. Ролов меня теперь намеренно избегает. Уверена, у вас были причины так с ним поступить. Несомненно, кивнула Эльтина. И мой вам совет – держитесь от него как можно дальше, если не хотите, чтобы и ваше сердце было разбито. Вы не производите впечатление девушки с разбитым сердцем. Я всего лишь умело маскируюсь, пожала та плечами. И я хотела поговорить с вами по поводу Лиси Блаунг. Вы не могли бы организовать мне с ней встречу? Уж очень хочется испробовать на себе ее чудодейственные мази. А знаете... Я внимательно посмотрела на Эльтин и поняла одну вещь. Эта девушка мне нравится. На следующей неделе мы с Лисси устраиваем девичник. Хотите составить нам компанию?